Глава двадцать первая. После шторма. Пробираясь по знакомому коридору шлюзового комплекса «Альфа», Нортон думал, не поторопились ли мы, проявили ли должную осторожность. Готовые при первой опасности к немедленному старту, они выждали на борту Индевора сорок восемь часов, драгоценные двое суток. Но за это время ровным счетом ничего не случилось. Приборы, оставленные внутри рамы, не обнаруживали никаких необычных явлений. А телекамера, к величайшему их сожалению, ослепла из-за тумана, который снизил видимость буквально до пяти метров и лишь недавно начал рассеиваться. Когда они справились с последним поворотным шлюзом и выплыли в паутину канатов, Нортона поразила прежде всего перемена в освещении, оно утратило резкую голубизну, стало мягче, приятнее и напоминало теперь марево над земными просторами в ясный летний день. Бросив взгляд вдоль оси, он увидел лишь сверкающий белый тоннель с размытыми сводами, простирающиеся вплоть до диковинных гор Южного полюса. Внутренняя поверхность рамы была сплошь затянута облаками, нигде ни малейшей прогаленки. Верхняя их граница, обозначенная очень четко, и формировала этот тоннель цилиндр внутри цилиндра, много более узкий, 5-6 километров поперечники, и совершенно чистый, исключение составляли лишь отдельные заблудившиеся перистые облачка. Исполинскую облачную трубу – подсвечивали со всех сторон шесть искусственных солнцрамы. Местоположение тех трех, которые горели на ближнем северном континенте, угадывалось по расплывчатым световым полосам, но по ту сторону цилиндрического моря полосы сливались в беспрерывное круговое сияние. «Что там, под облаками?» — спросил себя Нортон. Надо думать, шторм, раскрутивший облачные покровы до полной симметрии по отношению к оси, теперь угас. Может, Рама заготовила другие сюрпризы, но не спустившись вниз, о них и не узнаешь. Казалось целесообразным послать сейчас в разведывательный поход ту же группу, которая первой дерзнула проникнуть в тайны Рамы. Тем паче, что сержант Майрон, как и все другие члены экипажа, теперь полностью удовлетворял требованиям корабельного врача. Он даже с подкупающим простодушием утверждал, что того и гляди, вывалится из старого обмундирования. Наблюдая за Мерсером, Колвертом и Майроном, быстро и умело плывущими вниз по трапу, Нортон отмечал про себя происшедшие здесь на раме перемены. Тогда они спускались среди тьмы и стужи, теперь двигались навстречу свету и теплу. И еще, во всех прежних экспедициях они пребывали в уверенности, что Рама мертв. В биологическом смысле это, видимо, оставалось справедливым и сейчас, но что-то здесь неуловимо изменилось, и идея Бориса Родрига объясняла суть перемен не хуже, чем любая другая. Дух Рамы ожил. Когда они достигли площадки у основания трапа и уже собирались начать спуск, Мерсер провел стандартную проверку атмосферы. Состав воздуха принадлежал к числу данных, которые он никогда не принимал на веру. Люди вокруг могли, ничтоже сумняшися, дышать без кислородных масок, а Мерсер все равно не снял бы шлема, не сделав соответствующих измерений. Если его спрашивали, не мнительность ли это, он отвечал – «Наше ощущение — ненадежная штука. Вам кажется, что все в порядке? А может, статься еще один вдох и протянете ноги?» На сей раз он взглянул на шкалу и буркнул. «Черт!» «В чем дело?» — осведомился Колверт. «Анализатор вышел из строя и показывает несусветно много. Странно, я не слышал, чтобы он когда-нибудь портился. Ну-ка, проверим его на наших кислородных баллонах». Он подключил миниатюрный анализатор к вентилю трубки, подающей кислород в скафандр, и застыл в недоуменном молчании. Товарищи следили за ним озабоченно и даже тревожно. Если Карлу что-то не нравилось, к этому следовало отнестись со всей серьезностью. Затем Мерсер отключил анализатор от своего скафандра, вновь опробовал им воздух рамы и, наконец, вызвал капитана. «Шкипер!» «Посмотрите, пожалуйста, на свой прибор. Каков у вас процент молекулярного кислорода?» Последовала пауза, слишком долгая для ответа на такую просьбу. Затем Нортон радировал. «Кажется, анализатор приказал долго жить». Лицо Мерсера медленно расплылось в улыбке. «Показывает пятьдесят с гаком?» «Точно. Но что это значит?» «Это значит, что можно обойтись...» «Совсем без масок. Замечательно, не правда ли?» «Не знаю», — откликнулся Нортон, уловив сарказм в голосе помощника. «Слишком уж замечательно, чтобы спешить с выводами». Говорить дальше не было нужды. Как все космонавты, капитан Нортон не испытывал особого доверия к явлениям внешне слишком заманчивым. Мерсер отстегнул защелку лицевой маски, приподнял ее и принюхался. Впервые на такой высоте воздух казался бесспорно годным для дыхания. Затхлый мертвенный привкус исчез. Исчезла излишняя сухость, от которой першило в горле. Влажность достигла поразительной цифры — 80%. Это, несомненно, явилось следствием таяния моря. Пожалуй, теперь даже слегка парило, но духоты не ощущалось. Словно к вечеру на побережье в тропиках, подумал Мерсер. Климат рама за последние несколько дней решительно изменился к лучшему. Но почему? Почему? Возросшая влажность тайны не составляла, а вот объяснить резкий кислородный взлет было значительно труднее. Возобновив спуск, Мерсер проделал в уме целую серию вычислений, но удовлетворительного решения так и не нашел. Когда они добрались до облачного слоя, переход совершился почти мгновенно. Только что они скользили в полной прозрачности, придерживаясь за гладкий металл поручни, чтобы не разогнаться. Тяготение достигало в этом районе четверти же, как вдруг окунулись в вязкий белый туман. Видимость упала до нескольких метров. Мерсер затормозил так резко, что Колверт едва не налетел на него, а Майрон налетел таки на Колверта, чуть не сбив того с перил. «Спокойнее», — сказал Мерсер, — «подтянитесь поближе, чтобы не терять друг друга из виду, и не увлекайтесь скоростью на случай, если мне придется притормозить снова». Спуск в облаках продолжался в жутковатом безмолвии. Колверт едва различал Мерсера, маячившего смутной тенью в десяти метрах под ним, на таком же расстоянии сзади виднелся Майрон». Пожалуй, это было даже каверзнее, чем спуск в абсолютной тьме Раманской ночи. Тогда, по крайней мере, лучи фонариков высвечивали хоть что-то вокруг, а теперь они словно ныряли в открытом океане, да еще при нулевом обзоре. Нельзя было даже угадать, далеко ли они продвинулись. Колверт полагал, что почти до четвертого уровня, как вдруг Мерсер внезапно опять остановился. Они сгрудились вместе, и Мерсер прошептал «Прислушайтесь». «Вы ничего не улавливаете?» «Что-то есть!» — отозвался Майрон после долгой паузы. «Вроде ветер шумит». Колверту это отнюдь не представлялось очевидным. Он покрутил головой, пытаясь определить, в какой стороне находится источник слабого шороха, долетавшего до них сквозь туман. Однако все попытки пришлось оставить из-за полной их безнадежности. Они скользили дальше и дальше, достигли четвертой площадки и снова тронулись в путь. Звук непрестанно усиливался, становясь на знакомым. Они уже одолели почти половину четвертой лестницы, когда Майрон воскликнул. «Ну а теперь, теперь-то вы узнаете?» Они опознали бы этот шум давным-давно, — но он принадлежал к числу тех звуков, которые не отождествлялись ни с каким другим миром, кроме Земли. Откуда-то из тумана, то ли издалека, то ли с близкого расстояния не угадаешь, до них доносился устойчивый шум падающей воды. Через две-три минуты облачный покров оборвался так же неожиданно, как и начался. Они вновь очутились среди слепящего блеска рамонского дня, еще более яркого, благодаря нависшим над головами облакам. Под ними привычно изгибалась равнина. Однако сейчас ее изгиб принять было много легче, ведь полная окружность теперь не просматривалась. Не составляло труда притвориться, что видишь широкую долину, а берег моря изгибается отнюдь не вверх, а вдаль. На пятой, предпоследней площадке, они задержались, чтобы доложить по радио, что облачный слой пройден, а заодно провести тщательный осмотр местности. Насколько они могли судить, на равнине ничто не изменилось, зато здесь, под северным куполом, рама породил новое чудо. Так вот где таился источник звука. В километрах в четырех от них из какого-то скрытого за облаками источника низвергался Водопад. Несколько долгих минут они молча взирали на него, не в силах поверить собственным глазам. Логика подсказывала им, что в этом вращающемся мире ни одно свободно падающее тело не движется по прямой. Но слишком уж неестественное, чудовищно неестественное впечатление производил водопад, который, выгнувшись по параболе, уходил на много километров в сторону от места, где должен был бы закончиться по земным представлениям. «Родись, Галилей, здесь, на раме!» — заявил Мерсер, наконец. Он неминуемо сошел бы с ума, пытаясь сформулировать законы динамики. «Уж я-то думал, что знаю их», — перебил Колверт, — «и то, кажется, вот-вот рехнусь. А вас, профессор, это зрелище не смущает?» Несколько, ответил сержант Майрон. — Превосходная демонстрация эффекта Кориолиса. Жаль, что я не могу показать этот водопад своим студентам. Мерсер в задумчивости перевел взгляд на опоясывающую мир ленту цилиндрического моря. Обратили вы внимание, как оно изменилось? Как не обратить? Море больше не синее, а скорее травянисто-зеленое. Что бы это значило? Вероятно, то же, что и на земле. Лаура говорила, что море — органический суп, перемешайте его, и он пробудется к жизни. Именно это, видимо, и произошло. За какие-то два дня на Земле это заняло миллионы лет. 375 миллионов, согласно новейшим данным. Вот откуда, значит, берется кислород. Рама, стремглав, промчался сквозь анаэробную стадию к фотосинтезу. И все за сорок восемь часов. Что-то он готовит нам завтра.